Александр Гальченко. «Манекен в доспехах». Читает Кирилл Головин. Пролог. Прыжок настиг меня в часовне. Я не могу похвастаться, что я примерный верующий, да и непопулярно это сейчас, хотя на каждом крейсере, я уверен, есть такая вот обустроенная комната с крестом, звездой и полумесяцем. Я не какой-нибудь там салага, если есть доступ к файлам флота, вы можете это проверить. Повидать пришлось. И за плечами такие перелеты. Впрочем, и это вы можете узнать из личного дела. Когда система начала тупить, я сразу понял, что дело, дарянь. Рука автоматом выдернула шприц и не целись сквозь форму, игла доставила в мое тело дозу препарата А-53. Десантники знают эту гадость не понаслышке. Тебя закручивает и выворачивает одновременно. Первые секунды дрожишь, как щенок, потом жар. Ах, да. Меня зовут Анатолий. Я Анатолий Борзов. Личный номер ВП-2701, закрепленный за крейсером ПС-1709 Звездного флота Земли. Так вот, сделав себе инъекцию, я крепко взялся за выпирающие конструкции. Не помню, что именно это было, да и не важно это. К счастью, корабль штормило не сильно. Так, несколько ударов, пара рывков. Уверен, гражданские изрядно измазали свои портки от происходящего. Хотя, наверное, мало кто дожил до этого момента. У них ведь не было моего опыта и не было волшебного препарата А-53. Перегрузки во время прыжка без системы планковского времени огромные, а последствия для организма катастрофические и зачастую летальны. Но я выжил. Выжил, в отличие от многих. С уверенностью могу утверждать, что на крейсере была устроена диверсия. Смею предположить, что даже если бы все мы сдохли, крейсеру ничего не угрожало. Он превратился бы в корабль-призрак. Автоматика вывела бы его на орбиту ближайшей планеты, где он смиренно ждал бы своей участи. Что именно стало причиной взрыва, я не выяснил. Взрывчатка это или программа, перегрузившая наши системы. Да и не важно это. Главное, что я видел тех, кто это все устроил. Ладно, обо всем по порядку. Глава первая Я быстро смог собрать мозги в кучу. Знаешь, когда падаешь на планету внутри многотонного десантного снаряда, у тебя очень мало времени побыть овощем. Особенно, когда вокруг кишат всякого рода твари, а нас с ребятами всегда бросали в самую гущу. Вот и в этот раз я не позволил себе быть бабой. «Да, болело, да, вертелось, но я собрался. Два взрыва окончательно вернули ясность мысли. Один далеко, второй совсем рядом. Три, может, четыре отсека». «Внимание всем выжившим!» — говорит капитан Лейман. «Во время прыжка произошел сбой. Крейсер поврежден и очень скоро войдет в плотные слои неизвестной планеты». Планета пригодна для жизни. Всем, кто меня слышит, вам необходимо срочно направиться к спасательным капсулам или разведывательным шаттлам и покинуть Пионер как можно скорее. Повторяю, любыми способами необходимо покинуть крейсер. Это капитан Марк Лейман. Мы терпим крушение. Срочно покиньте Пионер. Всем, кто меня слышит. Слова капитана межевались с тяжелым дыханием. Странно, что он терял время на эту речь. Я был уверен, что он, наплевав на всех, помчить спасать свою шкуру. Всегда его недолюбливал. Что ж, удивил. Я первые полчаса плохо помню. Все на инстинктах, как в бою. Хочешь жить, не останавливайся. Я выбежал в коридор. Слева в метрах полста были двое. Один натягивал на руку второго медицинский манжет с тянущимися со стены капиллярами. «Эй!» «Давай сюда!» — заорал я тогда, но тот отмахнулся, суицидник хренов. Система безопасности крейсера не жалеет никого, и если ей нужно отсечь какую-либо часть корабля из-за угрозы пожара, взрыва, разгерметизации или чего еще, она сделает это, и плевать ей на жертвы. Крейсер — это огромный конструктор, организм, собранный из сотен частей органов, и в случае болезни одного из них он, не задумываясь, может скинуть этот балласт, как чертова ящерица. «Это нужно четко помнить в таких ситуациях». Я даже не успел крикнуть, чтобы он тащил его ко мне. Круглый проем был намертво запечатан толстой дверью. Стрелки на стенах указывали мне путь эвакуации, да вот только ни хрена они не понимают эти стрелки. Отсек отрезан, но система вентиляции в коридоре одна. Клапаны между отсеками слабые, тоньше, чем дверь. На военных кораблях, кстати, этот недочет устранили. А вот в крейсерах типа «Валан» косяк остался». Стрелки вели меня в сторону, но мне нужно было покинуть этот коридор, и сделать это нужно было быстро. Я не хотел быть запертым, как те двое, а потом смирно ждать. Я бежал, мне то и дело попадались тела работников машинного отделения, но эти в черной форме. У первых пяти, может, шести я проверил наличие пульса, без толку. Потом я просто перепрыгивал через них, пока не достиг отделения. Торопился я не зря. Стрелки поменяли свое направление, и металл законсервировал кусок корабля за моей спиной. Далее мне нужно было добраться до спасательных капсул. Так думали гребаные стрелки. Я же считал иначе. Мне нужен был челнок. Капсула лишь кусок металлолома. Доставит тебя на поверхность планеты, а дальше что? На пару дней сух и вертись, как знаешь. Буханка — это другое дело. Челнок — это и дом, и транспорт, и оружие, особенно если захватить по пути, что необходимо. Когда я добрался до пусковых шахт, они уже были опечатаны. За револьверной дверью, выполненной из бронированного стекла, я видел пламя. Может, если бы я не медлил, если бы не задерживался нигде, то, скорее всего, я успел бы. Но ныть было нечего. Знаете, ныть удобно в юбку, в тепле, да так, чтобы сопли подтирала платком рука той персоны в юбке. Там, как понимаете, не было ни юбки, ни платка, значит и соплям там не место. Я бежал, теперь повинуясь, зеленым лампочком, Количество спасательных капсул с запасом обеспечивало пассажиров. Огромная трата полезного пространства, зато я был уверен, что хоть одна уцелевшая капсула мне точно достанется, учитывая, сколько людей не пережили прыжок. Что-то я в мыслях путаюсь. Так вот, мне оставалось сделать каких-то пару десятков шагов, но гравитация на корабле исчезла. Цепляться за гладкий пол было неудобно, а на потолке каждые несколько метров имелись усиления из пластикового бетона. Их я и решил использовать как своего рода лестницу. Одним словом, я замедлился, когда искусственное притяжение вновь запустилось. Мне явно не хватило умения кошки вращаться в воздухе. Я грохнулся на спину с двух с половиной метров. Двух секунд хватило мне, чтобы собраться и продолжить движение, но было поздно. Двери впереди меня сомкнулись, и стрелки в тот же миг погасли. Возможности эвакуироваться больше не было. Глава вторая Я стоял в одной из сотен миниатюрных кают. Эту я выбрал за отсутствие трупа, и здесь было окно. Я смотрел в иллюминатор и душил в себе эту суку, называемую ужасом. «Я ожидал увидеть, если не тысячи, то хотя бы сотни шаров, плывущих к поверхности планеты, но не увидел ни одной. Вместо этого я увидел части крейсера, которые ни при каких благоприятных обстоятельствах не должны были быть доступны моему взору. Что ж, недолгим оказался твой век, ПС-1709, крейсер типа Валан. Да только позволить ему забрать меня с собой я не мог. Я десантник, слышишь, десантник». И тогда я уже понял, как я смогу выбраться из этой жопы. Но сначала нужно было все продумать, просчитать, а для этого мне нужен был помощник. Благо я знал, где его искать. Мне пришлось обойти две трети машинного отделения. За несколько минут до прыжка я видел, как он направлялся в эти отсеки, и если он не выжил, то я обязательно должен был найти его. И я нашел его в помещении инструктажа, но нашел лишь половину его тела. Ты видел когда-нибудь идеальный срез? Так вот, его тело по животу было отсечено именно идеально. Не знаю, что за оружие это сотворило. Что-то очень острое и очень горячее. Скорее всего, что-то плазменное. Но меня интересовало совсем другое. Куда делась нижняя часть тела? Ее не было, как не было и следов, что ее куда-то могли утащить. Ни единой капли крови, ничего. Я обыскивал его в надежде найти гаджет, но планшет сам нашел меня. «Анатолий!» Прозвучал голос, заставив меня дрогнуть. Я повернул голову. В углу за столом прятались роботизированные ходули, почти в метр высотой, с телом, в пятилитровую бутылку размером, с четырьмя лапами, имеющими по три колена. Но самое главное было у ходулей на спине. На ровной площадке был примагничен планшет размером с ладонь. «Да, я как раз тебя ищу», — ответил я. «Разумно. У меня плохие новости». Хадули, чуть слышно касаясь пола, подошли ближе и остановились в шаге от меня. «Это нападение. Нападение существа, невиданного нами прежде. Но главное сейчас не это. Отсек, в котором мы находимся, как и все мехотделение, скоро станет непригодным для жизни». «Командный центр поврежден. Сейчас мы находимся на борту судна, которым управляют сотни независимых программ безопасности. Многие из них противоречат друг другу, и без приоритетов, раздаваемых пионером, боюсь, мы обречены». «Ты ведь тоже пионер?» «Несомненно. Я помощник подполковника Хвана и являюсь частью всей программы корабля. Но в данный момент связь нарушена, у меня нет доступа ни к чему». Поломок или сбоев у меня нет, я проводил диагностику 107 раз, значит вышла из строя центральная система программной связи. Если ты сопроводишь меня в рубку главного механика, то через его стол я смогу подключиться напрямую. Должен напомнить, что я лишь помощник, а не основная программа, и функции мои ограничены. В любом случае мы сможем выиграть время. Я снял с руки Хвана Иванопульсник с кристаллом. Оружие скромное, но все же лучше, чем ничего. Мы вышли в коридор. Один поворот, второй, несколько дверей. И тогда я впервые увидел одну из этих тварей. Это, несомненно, был гуманоид, или робот, созданный по образу человека со слегка удлиненными пропорциями конечностей. Оно было темно-серого цвета, и я не понимал, это кожа или одежда. Оно остановилось и повернулось. Голова его выглядела так, словно на человека натянули резиновый шар, У него не было ни рта, ни носа, ни волос, лишь крупные стекла глаз полностью белого цвета. Каких-либо половых признаков у этой твари я не наблюдал. Оно было точно манекен, бесформенное, неподвижное существо. Недолго думая, я выстрелил в это существо с густком энергии. Благо мой тест ментальной связи с живыми кристаллами позволял мне не просто показывать фокусы, я сильный менталист. «Да только вот эта энергия не причинила твари никакого урона. Он просто развернулся и скрылся за углом». «Это оно Хвана укоротило?» — спросил я у стоящей позади металлической собаки. «Мне кажется, ты должен знать ответ», — сообщил Гаджет. «Ты ведь был там, хотя...» «Возможно, мои сенсоры меня подвели, не знаю». «Так же я не могу объяснить исчезновение половины подполковника». Я могу доложить лишь о том, что к крейсеру не пристыковывался ни один летательный аппарат, система безопасности не засекла ничего такого, а если учитывать, что сбоит система начала во время прыжка, то вариант со стыковкой становится невозможным. «О чем ты? Меня не было рядом с подполковником во время его гибели. Значит, моя система все же сбоит. Странно». Я услышал шипение открывающейся двери позади. Я обернулся и увидел точно такого же манекена. Он стоял в нескольких шагах, повернув на нас голову. Это явно роботы, они не принимают решений сами. Любой другой враг атаковал бы застегнутого врасплох противника, а этот стоял и ждал, ждал команды. Потом он повернулся к нам спиной и направился прочь. «Не мог я терпеть такую наглость, понимаешь, не мог». И хоть планшет убеждал меня не делать этого, меня было не остановить. Я бросился вперед, словно берсерк, словно в моих венах лишь ярость, и клянусь, так оно и было. Я сбил эту тварь с ног и бил, бил сильно, бил в затылок, бил так, чтоб наверняка, чтоб убить. Если этот манекен и был искусственно создан, то явно не из металла. В нем было от силы килограмм сорок, и череп его хрустнул уже после второго удара, Хотя, возможно, это был позвоночник. Если бы мне так скрутили шею, я бы точно приставился. Когда жажда Маломальской мести была утолена, меня ждало новое потрясение. Мимо меня прошла еще одна такая же тварь. Она даже не замедлила шаг, ей было плевать, что делают все его с Нет, эти твари точно искусственные, живые так не поступают. Я не понимаю, откуда он появился, произнес гаджет. Возможно, мои системы не в порядке. Да срать! Крикнул я тогда и прыгнул вперед. Я одним рывком свернул ему шею. Манекен упал, но в тот же миг из-за моей спины вышел еще один. Я был уверен, что его там не было, но он был. Я свернул еще одну шею. Тело упало, а новое уже двигалось далее по коридору. Через пару минут неровной дорожкой в разных позах лежало не менее десятка тел. Новый противник слаб. Их безжизненные тушки, несомненно, радовали меня, кроме одного, который продолжал свое движение. «У нас нет времени на это», — спокойно проговорил планшет на ходулях. «Нужно спешить в рубку, иначе и они, и мы погибнем». «Их такая перспектива не тревожит. Я же очень переживаю за тебя, Анатолий, как за последнего выжившего». Глава третья Я снял помощника с ходули и положил его на активную панель в рубке. «Ты не успеешь», — произнес он. «Не успею что?» «Добраться до выхода. На это у тебя уйдет чуть более семи минут, даже если ты будешь бежать. Взрыв произойдет раньше. Мне жаль». «Взрыв чего?» «Топливный отсек. Он разнесет мех отделения». «Мне жаль». Все так же спокойно звучал его голос. «Подожди». «Ты можешь обмануть систему безопасности?» «Смотря что требуется». «Сбрось нас. Сбрось как балласт. Данный отсек не критически важен и может быть отсоединен. Заставь систему думать, что наш отсек угроза. Пусть она сбросит его до взрыва», – произнес я и вытащил откидное кресло со стены. «Какой в этом смысл? Мы останемся без жизнеобеспечения. Это не спасет тебя. Это даст время. Я знаю, как действовать дальше. Выполняй». Он затих, и уже через несколько секунд нас тряхнуло. Свет погас, и мы оказались в полной тьме. Мои ноги оторвались от Земли. Гравитация была потеряна навсегда. Оставалось только ждать понижения температуры, но задерживаться долго в этом сейфе я не собирался. «Я пытаюсь поймать устойчивую орбиту. На это может уйти достаточно много времени», — звучал голос в темноте. «Не понимаю. Я нахожу автономный источник энергии, но, исходя из чертежей корабля, его не должно быть в данном отделе». «Не было времени объяснять. Это десантные орудия. Их два. Информация засекречена даже для тебя, но теперь их можно использовать». «Пытаюсь перенаправить энергию. Сможешь рассчитать выстрел? Я использую снаряд для эвакуации. Пока не будет стабильной орбиты, нет. А теперь тебе необходимо держаться за что-то». Мне не нужно было повторять. Взрыв никто не отменял. Я втиснулся в кресло и пристегнулся. Настряхнуло знатно. Я даже удивился, что обшивка выдержала. Впрочем, я уверен, вам не интересно все это, да и мне неохота пересказывать все подробности. Сомневаюсь, что найдутся желающие узнать, как это срать в невесомости. Помощник успокоил эту консервную банку, отброшенную взрывной волной, и принялся к поискам оптимальной орбиты. Он подсоединился к источникам орудий, включил минимальный свет и не давал температуре опуститься ниже 15 по Цельсию. Что касаемо гравитации, то здесь печаль. Эта система работает на кристаллах и управляют ею менталисты. Вот тогда я понял, что на крейсере еще точно есть выжившие. Система хоть и сбоила, но работала, значит, кто-то ею доуправлял. Я добрался до помещения ремонтной бригады. Влетев в помещение, я тут же направился к шкафчикам персонала. Комбинезон манил меня своим видом. В нем было бы потеплее, но я буду в нем как черепаха. Так я размышлял, и не зря. Я планировал найти этих тварей и уничтожить столько, сколько успею. Сняв с полки экзоскелет, я надел его на плечи и затянул девять ремней. Да, это была не военная энергоброня, но, должен признаться, она была хороша. К тому же, качество ее зависит в первую очередь от того, кто внутри. Потом я подобрал себе боты, боялся, что не будет подходящего размера, Не у всех, знаешь ли, сорок шестой, но и здесь мне почти повезло. Да, немного тесноваты, но не более. Снаряжение работало исправно, стоило лишь подумать об этом, как тонкие планки, бесформенно торчавшие в стороны до этого, раскрылись, словно зонд, обретая форму, повторяя очертания тела. Еще усилие и все ячейки затянулись прозрачной пленкой энергии. Я крутнулся, и маленькая мысль вернула меня на пол. Оружия здесь не было, но оно точно было в снарядах. В каждом снаряде есть комбинированная винтовка, такая же пушка и много всякого добра. Туда я и планировал направиться. Я снял со стены электрический резак и покинул помещение. Теперь я чувствовал себя уверенно. Теперь я контролировал ситуацию и был готов уничтожить врага. Практически готов». «Манекен встретился мне уже на второй развилке. Он шел вперед, и ему было наплевать, что гравитации больше нет. Нам с ним было по пути. Я повернул ручку резака, и он засветился синим. Полуметровое лезвие с дугой вместо заточки одним махом разделило неприятеля пополам. Внутри у него был грязно-синий кисель, пронизанный темными жилами. Разобрать цвет костей было сложно». Возможно, они были белыми, но то, что у нас называют кровью, придавало им другой оттенок. Ситуация повторилась. Как только один манекен падал на пол, у меня за спиной появлялся новый. Я не мог объяснить, откуда они берутся, но я знал, что с ними делать. Конечности отлетали в разные стороны, головы катились по полу, тела распадались на части, и все это красило палубу в мутный синий цвет. На третьем, может, четвертом десятке мне стало страшно. Если так будет продолжаться, я заполню наш корабль телами этих тварей под завязку. Возможно, на это уйдет много времени, но отбрасывать такой вариант я не стал. И тут алгоритм сменился. Один из них, появившись, не двигался. Он стоял и смотрел на меня. Да, у них нет зрачков, чтобы определить наверняка, но я был уверен, им не нравится то, чем я занимаюсь. Я даже обрадовался, что будет сопротивление, что он меня повеселит, но, увы. Он стоял неподвижно более минуты, и мне надоело. Я снес его поганую голову и шагнул вперед, готовясь сделать еще один взмах. Но нанести удар мне не довелось. Они перестали появляться. «Закончились, похоже», — улыбнулся тогда я. Мою радость оборвал звук тяжелой вибрации. Это сложно объяснить. Воздух вокруг меня дрожал, заставляя энергоброню вздрагивать. Обернувшись, я увидел тьму. В тонкой петле яркого желтого свечения находилась дыра бескомпромиссной черноты. Она была в полтора метра шириной и в два с половиной в высоту. Я застыл. Одна нога отодвинулась назад, готовясь среагировать на угрозу. Пальцы сжали рукоять посильней. Зря я рубил манекенов. Нужно было сначала попасть к снаряду. Нужно было сначала вооружиться. Глава четвертая. Он вышел из темноты, тяжело ступив на палубу. Металлический блеск его лад наталкивал на странные мысли. Он казался там неуместным, рыцарь в сияющих доспехах на обреченном корабле. Его не должно было там быть, но я призвал его, и он пришел с одной лишь целью — остановить меня. Он выглядел не пугающе, он выглядел угрожающе. Кто-то скажет это одно и то же, а я скажу нихрена. Дырявый узорчатый доспех плотно сидел на черной живой материи, сращенной из сотен длинных лоскутов, и не стеснял его движений. Круглый большой шлем играл десятком мелких деталей, реагируя на каждое движение хозяина. Я не видел его лица, но был уверен, что с ним желательно поговорить попозже, когда он захочет. Он медленно двигался в мою сторону, слегка неуклюже волоча за собой длинную цепь. «Я знал, это уловка, этот парень быстр», Цепь тянулась из центра портала, вдруг разделилась звеньями поменьше, если я не ошибаюсь, на восемь частей. Портал начал сжиматься и исчез сразу, как показались хвосты с камнями на окончаниях. Он взмахнул рукой, и цепь свернулась крупным кольцом. Повесив ее в районе пояса, он застыл, уставившись на меня. Что ж, выбирать не приходилось. Я раздвинул ребра своей брони на левой руке, увеличив максимально площадь силового поля. Не щит, конечно, но хоть что-то. Желая оценить обстановку позади, опасаясь наступить на отрубленные конечности манекенов и потерять равновесие, я быстро взглянул назад. Палуба была пуста. Ни единого намека на кровавое побоище, происходившее пару минут назад, не осталось. Я вернул взгляд на рыцаря и тут же отклонился в сторону. Цепь пролетела в миллиметрах от энергоброни, защищавшей голову. Я взмахнул резаком. Дуга уперлась в цепь, но, на мое удивление, не перерезала ее. Не знаю, из какого металла их броня, но он достаточно прочный. Понимая, что цепь сейчас полетит обратно, отпрыгнув в сторону, я сделал подряд три выстрела. Сгустки энергии ударили противнику в голову, и он поднял руку, пытаясь защититься. «А, не нравится?» — заорал я тогда. «Сейчас добавлю». «Еще три выстрела. Они угодили в руку, закрывавшую лицо. Потом еще три пониже, в шею. Цепь вновь разрезала воздух, и камни, разлетевшись в стороны, неслись ко мне. Послышался гул, и они соединились тонкой желтой линией, создав внутри себя непроглядываемую темноту. Мне и на этот раз удалось увернуться, и, сделав кувырок, я ушел от удара. Желтая полоса влетела в толстую опору из пластикового бетона и без усилий прорезала ее». «Понимая, чего опасаться, я вновь занял центр коридора, сделав еще десять или более выстрелов. Слабый напульсник, не созданный для выстрелов такой мощности и в таком количестве, нагрелся. Его металлические составляющие норовили поджарить мне руку, и мне пришлось на время забыть об этом оружии. Мне показалось, что защитник манекенов прочитал мои мысли. Он вернул цепь на пояс и извлек из ноги короткий с изгибами меч». Клянусь, его не было раньше, и спрятать оружие такой длины он вряд ли мог, но он достал его. Четыре извивающихся полоски металла легли ему на пальцы, надежно защищая от повреждений. Левую руку он завел за спину и снял такой же дырявый, как и вселатый щит, диаметром не более полуметра. «Ну что, приступим?» — спросил я его, размахивая тесаком. «Как скажешь», — ответил он на чистом русском и бросился на меня. Сказать, что я был удивлен, будет крайне неверно. Я охренел. Значит, это наши. Лезвие его легло мне на левую руку. Энергоброня легко справилась с ударом. «Может, поговорим, раз ты все понимаешь?» произнес я, высматривая плохо защищенные места на его теле. Его щит с размаху влетел мне в грудь, отбросив на добрых пару метров. «Ты аномалия», — ответил он. «Аномалии недопустимы». «Да ладно тебе!» Пятясь назад продолжал я. «Вы взорвали наш крейсер! Я резал твоих ботов! Мы даже примерно не квиты! А ты ведешь себя так, будто это ты пострадавшая сторона!» Я не умею заговаривать зубы, и подобрать слова мне, увы, не удалось. Я поднялся, когда он приблизился, и замахнулся. Я целенаправленно ударил клинком в клинок, надеялся, что сильнее, чем в прошлый раз он бить не умеет. Я въехал ему в морду слевой, и, оглядывая его шею, напрягся. «Щит лег мне на правый бок, буквально впечатав меня в стену. Я соскользнул вниз, осмотрел мгновенно ноги и сразу в сторону, увернулся от удара. Если вам доведется вступить в схватку с этими, кем бы они ни были, то бейте по бедрам, внутренняя сторона, голени и сухожилия лишь кажутся незащищенными, на самом деле до них не добраться. Так же шея, внутренняя сторона локтя, пальцы на руках». Впрочем, если у вас есть оружие посерьезнее резака механика, то вам мои советы ни к чему. Пристрелите, мразь, и дело с концом. У него было явное преимущество в виде цепи, которой он весьма искусно управлялся, но он не использовал ее. Он хотел поиграть. Ему хотелось рыцарского поединка. Мне было жаль его разочаровывать, но вариантов не оставалось. Я бросился вперед. «Мы рубили друг друга, прекрасно осознавая, что не сможем нанести данным оружием каких-либо серьезных увечий. Когда мы сблизились вплотную, я сбросил экран с левой руки и, схватив неприятеля, сделал четыре выстрела в упор. Это заставило его замедлиться. Избегая удара щитом, я рухнул на колени. Резак скользнул по его левому бедру, оставив глубокий порез. Еще одно движение в надежде разрубить Ахиллова. Тщетно!» Я отпустил его руку и, схватив его выше стопы, толкнул вперед. Энергоброня сдержала удары его лезвия, и я повалил врага на пол. Я не собирался играть честно. Резак уже падал ему в область шеи, но он тоже выстрелил. Поток энергии снял меня с гребаного рыцаря и впечатал в потолок. Я почувствовал, как хрустнули мои ребра, но боль была терпимой. Свалившись на землю, я увидел, как он взмахнул цепью. К моему удивлению, полетела она не в меня». Камни разлетелись в разные стороны, загорелась желтая кайма и черный портал загудел вновь. Он решил уйти, окончить схватку, вот только я не был согласен с таким решением. Бросившись в догонку, я планировал настигнуть его до портала, но боль в ребрах не позволяла мне достаточно ускориться. Я оттолкнулся изо всех сил, и гравитация для меня исчезла. Я схватил его за пояс, и мы вместе влетели в темное, подсвеченное желтым окно. Глава пятая Мы упали на пол в коридоре рядом с помещением для инструктажа. Я рубанул неприятеля по затылку несколько раз, пытаясь пробиться в щели в броне. Цепь ударила меня в спину, заставив вновь покувыркаться. Один из хвостов ее проник сквозь экран и пробил мне правый бок, вылетев спереди. Боль заставила меня захрипеть. Что ж, око за око. Я не справился. Поднявшись, я сделал еще несколько выстрелов и бросился бежать. Я открыл дверь, забежал внутрь и окаменел. Передо мной, борясь с невесомостью, находился подполковник Хван, и он был жив. «Осторожно!» — заорал подполковник, и я отскочил в сторону. Желтая полоса, тянущая за собой цепь, рассекла Хвана пополам. Подчиняясь восстановившейся силе притяжения, ноги полковника исчезли в черной дыре, и цепь вылетела обратно сквозь дверной проем. «Сука!» — заорал я, и мне было плевать, что его броня более технологична. «Иди сюда, тварь!» Я выбежал в коридор. Портал уже был открыт. Я бросился на врага, надеясь все же нанести тот самый удар, но он увернулся. Щит ударил меня с огромной силой, и я, неспособный управлять своим телом, влетел в долбанный овал Малевича. Глава шестая. «Анатолий, ты слышишь? Я вижу тебя с помощью камер. Ты слышишь?» – звучал голос помощника. «Да», – протянул я. «Тебя долго не было. Очень долго. Если в течение 12 минут ты не десантируешься, больше возможностей не будет. Их было много, но это последнее. Далее я смогу запустить тебя либо в открытый космос, либо в океан. Оба варианта неприемлемы. Ты слышишь?» Слышу. Я поднялся, отключил броню и двинулся к десантным орудиям, оставляя за собой кровавый след. У медицинского бокса я надел манжет, и помощник впрыснул мне в кровь то, что считал необходимым. Заниматься ранами не было времени. Я схватил клей, пластырь и двинул дальше. И вот я сижу в снаряде, и здесь чертовски холодно. Кое-как замазываю раны, залепляю их наклейками. Я достал из нагрудного кармана шприц. А-53. Это дерьмо не раз меня спасала, Думаю, и в этот раз выручит. Сейчас я, Анатолий Борзов, буду дрожать, как щенок. Потом жар и дикие перегрузки от взрыва на поверхности. Манекен в доспехах Читал Кирилл Головин